Глава 31. Пенебельский процветает. Затихло, приумолкла Петроградская биржа и пусто уныло под монументальными портиками среди массивных колонн этого Пестумского храма, перенесенного на берег Невы. Куда девались юркие, суетливо галдящие фигуры и нет длинной вереницы экипажей и автомобилей, тянувшихся иногда по самый Дворцовый мост. Капище Меркурия, плутоватого бога с крылышками, давно уже вымерло, улетел куда-то непоседливый Меркурий. И нет жрецов, нет молящихся. Пусто. Вообще, для многих предприятий, банков, заводов, акционерных обществ первые пушечные выстрелы явились траурным сигналом, возвещавшим катастрофу. И то, что казалось было крепче крепкого, надежнее надежного, лопалось, как мыльный пузырь, словно карточный домик разваливаясь. Одним из немногих счастливцев, которому война послужила впрок, а не в убыль, счастливцем, сохранившим одновременно трогательно-дружеские отношения, и с Меркурием, и с Грозным Марсом, был Ольгерт Фердинандович Пенебельский. Помимо одновременного чудовищного обогащения, дела Пенебельского вообще шли блестяще. Его банк работал на славу, и кроме отделений в Софии и Тигеране, Ольгерт Фердинандович горделиво мечтал покрыть едва ли не весь шар земной целой сетью таких же отделений. Об этом надо подумать и подумать. Не настал час еще. Должна кончиться война, затем наступить ликвидация. И когда все успокоится, можно будет помечтать и о сети предполагаемых отделений. Когда кончится война? Вот вопрос, на который никто не в силах ответить. Никто. Даже Флуг. Ах, этот разбойник. Ольгерт Фердинандович вспоминал Флуга всегда с каким-то смешанным чувством. Он и ненавидел его, и боялся... «Еще бы! Человек, ограбивший Пенебельского на целых 4 миллиона! Нельзя же питать к нему за это нежность!» Ольгерт Фердинандович, как влюбленный в себя эгоист, упускал совершенно из виду, что благодаря флугу и только флугу удесятерил он так стихийно свое состояние. И сам же в наполеоновском кабинете обещал ему за эту комбинацию 2 миллиона. Вообще, чем больше ему везло... И чем щедрее и богаче баловала его судьба, тем он становился жестче и суше и скупее. Скупее в мелочах или в том случае, если о его тароватости никому не будет известно. Ольгерт Фердинандович мог с легким сердцем выбросить 2-3 тысячи на обед с титулованными гостями. Мог королевским жестом положить 500 рублевую на блюдо какой-нибудь. Знатной дамы-патронессы, чтобы услышать из ее уст несколько банальных слов признательности, мог. Мало ли что мог он позволить себе при своих капиталах. И в то же время Ольгерт Фердинандович мог с легким сердцем уволить старого многосемейного служащего, заикнувшегося о прибавке, о самой ничтожной прибавке. Со своими белыми неграми Ольгерт Фердинандович не церемонился. К чему? Ведь об этом не узнают ни его титулованные сановные друзья, ни дамы-патронессы, мнением которых дорожил Пенебельский. И когда осторожно пытался кто-нибудь остановить Ольгерда Фердинандовича от рискованного шага, у него на устах всегда была фраза «Ничего, было бы болото, а черти найдутся». Везло ему анафемски. И увольнение честных и полезных работников, осмелившихся заикнуться о 10-рублевой прибавке в месяц, как ни странно, это не отзывалось на общем ходе машины. «Вот видите, — ликовал Ольгерт Фердинандович, — незаменимых людей нет, и вся суть в генерале, полководце, а не в солдатах. Наполеон и с плохими солдатами одерживал победы». Ольгерт Фердинандович укрепился окончательно в мысли, что он обладает гением финансового Наполеона. И Пенебельский по случаю купил у одного разорившегося барина золотой умывальный прибор Наполеона. Это удовольствие обошлось ему тысяч в сто двадцать. Но что такое сто тысяч в сравнении с правом говорить? «В этом самом тазу мылся Наполеон, из этого самого кувшина поливали ему на руки». «Здесь он клал зубные щетки, здесь мыло, и куплено все это мною у такого-то». Вольгерт Фердинандович не утерпел, и, несмотря на то, что приобретение носило музейный характер, он несколько раз пользовался умывальным прибором Наполеона. «Что такое, почему нет, я купил, заплатил деньги и, кажется, могу разок-другой умыться». Он и не подозревал, что совершает кощунственное святотатство. Умывальный прибор Наполеона с его подробным описанием и стоимостью попал в газеты. И на снимке изображен был рядом с кувшином и тазом счастливый обладатель золотых массивных предметов. Ольгерд Фердинандович вошел во вкус рекламы. Если проходил день без того, чтобы его имя не промелькнуло в газетах, ему становилось не по себе. Пусть и Петроград, и вся Россия знает, какой у Ольгерда Фердинандовича особняк. И даже не особняк, а дворец, кто бывает на его обедах и в котором часу он встает. Репортера Мольгерт Фердинандович безбожно сочинял, что в семь часов утра он уже на ногах и работает. Пусть пишут себе на здоровье, иначе нельзя. Все сановники, все государственные люди встают рано. И хотел бы Пенебельский прочесть где-нибудь в одном из интервью, что такой-то министр встает позже семи. Ольгерт Фердинандович сделался большим русским патриотом и ярым противником всего немецкого. И повсюду, и у себя в банке, и за обеденным столом, и в разных финансовых заседаниях и комиссиях он демонстративно кричал. «Мы им покажем! Мы им покажем этим гнусным варварам! Узнают они, что такое наша святая Русь, когда она мощной, и грозно всколыхнется!» «Много пролито нашей геройской крови, будет еще много пролито, но мы сокрушим врага, мы его сокрушим!» С наступлением холодов, когда явилась насущная необходимость в теплом белье для солдат, Пенебельский убрал один из своих автомобилей цветами и флагами, и, посадив в него двух красивых артисток, выехал вместе с ними на Невский. И здесь он, стоя в автомобиле, жестикулируя, держал речь, вернее целый ряд маленьких одинаковых речей, к сновавшей мимо толпе. «Граждане, откликнитесь! Откликнитесь, кто чем может! Каждая копеечка пойдет впрок! Граждане, холодного в окопах, очень холодно! Мерзнут наши герои! Солдатики мерзнут! Пожертвуйте! Каждая копейка!» Итак, без конца. Произнеся около сотни зажигательных речей, Ольгерд Фердинандовича хрип. Фотограф, заранее оповещенный им, снял Пенебельского с поднятой рукою в позе «Демагога». Демагога в пальто с бобровым воротником и в цилиндре. Этот снимок обошел газеты и журналы с текстом, восхваляющим благотворительную деятельность Ольгерда Фердинандовича. Но такими автомобильными эскопадами Ольгерт Фердинандович не ограничился. Все это пустяки. Надо что-нибудь солидное, крупное, дающее и результаты солидные в смысле почестей. Словом, Ольгерт Фердинандович осуществил свою идею организации санитарного поезда имени ОФ. Пенебельского. Первый поезд Ольгерт Фердинандович сопровождал собственной персоной своей в Варшаву. Для этого он надел соответствующую, а может быть и несоответствующую форму. Но если человек организует собственный санитарный поезд, к слову сказать, великолепно оборудованный, кто же станет придираться к его форме? Так или иначе, вся прислуга, санитары, сестры и даже врачи называли Пенебельского вашим превосходительством. Пальто у него было генеральское, на цветной подкладке и с узенькими серебряными погонами действительного статского советника. В Варшаве в гостинице «Полония» Ольгерт Фердинандович занял самый дорогой номер из нескольких комнат и даже собственной бильярдной. Один из тех, в которых останавливаются путешествующие принцы. На другой же день Пенебельский объехал всех административных лиц. Одни его приняли, другим он забросил карточку. И тем, которые его приняли, он горячо говорил о своей любви к России, приглашал взглянуть оборудованный им санитарный поезд. На следующий день Пенебельский объехал кое-кого из польской знати. Здесь он пел совсем другую песню. «Он поляк, поляк с головы до ног, по крови, симпатиям и убеждениям». «Он верит в новую зарю для польского народа, зарю, которой суждено разгореться так ярко». А чтобы слово не расходилось с делом, Пенебельский перешел к пожертвованиям. Десять тысяч дал он в пользу разоренных немцами польских беженцев. И десять тысяч на организацию польских легионов. Ольгерт Фердинандович на время сделался модным человеком в Варшаве. О нем говорили, к нему посылали польские газеты своих интервьюеров. И думая угодить им, Ольгерт Фердинандович бронил евреев, говоря, что деваться некуда от их засилья. Мимоходом Пенебельский сообщал о своих польских предках, профессорах, маршалах и уланах, но чтобы труднее было проверить, называл себя галицийским поляком. «Там, в Галиции, у меня довольно крупное имение, но чем могу действительно похвастать, это моими виноградниками в Южной Венгрии». Словом, все шло как по маслу. Почет и уважение, уважение и почет» репутация щедрого благотворителя и в польских кругах убежденного поляка. Но где розы, там и шипы. Не бывает сплошных только роз. Такими шипами явилась для Ольгерда Фердинандовича нежданная и негаданная встреча, с кем бы вы думали, с флугом.